«Как вас угораздило познакомиться с Гровошолем?» «Вот уж, поверьте, я к таким знакомствам нисколько не стремился», — фыркнул Водецкий. «Этот мизерабль нагрянул ко мне в бюро и стал, угрожая оружием, требовать сведений о местонахождении Штепаника. Ему зачем-то необходим телеспектроскоп, хотя я и представления не имею, какая от него польза анархистом. Я пытался уверить его, что со Штепаником мы давно расстались, но он, оказывается, побывал в пансионате» и вызвал, что я увез оттуда Степаника совсем недавно. Тогда я попросил Бениту помочь. Бениту мне кое-чем обязан. Он прислал каких-то своих знакомых итальянских анархистов. Ну, а чем кончилось, вы сами были свидетелем. Итальянцы в горячности ничем не уступают французам и даже превосходят. Вы видели, как славно они гнали людей Гровошоля? И вы полагаете, что на этом все кончилось? Наверняка, — убежденно сказал Водецкий. Теперь он знает, что меня есть кому защитить, что итальянские головорезы его молотчиком не уступят. Бестужев покрутил головой. Гравошоль не похож на человека, способного бросить задуманное при первой же неудаче. Вы ведь сейчас единственная ниточка, ведущая к Штепанику, верно? А потому на вашем месте он замолчал и прислушался властным жестом, приказав водецкому замереть, Никаких сомнений. Входную дверь пытались открыть. В замочной скважине что-то звучно проворачивалось с резким металлическим скрежетом. Таких звуков не бывает, когда пользуются привычным, подходящим для этого замка ключом. Скорее уж, они свойственны воровской отмычке. Бестужев видел, как водецкий побледнел. Скрежет прекратился, дверь попытались открыть, но задвинутая щеколда помешала. «Ну вот, видите, — шепотом сказал Бестужев, — кому же еще тут быть?» «Черный ход!» — испуганным шепотом отозвался Водецкий. «Да, больше ничего и не остается», — кивнул Бестужев. «Показывайте дорогу, но я пойду первым». «Зачем?» «Ух ты ж, Господи!» — вырвалось у Бестужева. «Думаете, Гровашоль не догадался поставить у черного хода кого-то из своих молодчиков? Это шасбука Он первым спускался по узкой темной лестнице, стараясь бесшумно ступать на цыпочках, К сожалению, поспешавший следом репортер производил гораздо больше шума. Как ни пытался Бестужев, оборачиваясь чуть ли не на каждой ступеньке, урезонивать его грозными взглядами. Очередной лестничный марш. Бестужев первым увидел человека в котелке, привалившегося к косяку узкой двери. Вверх он не смотрел. И Бестужев кинулся вперед, одним прыжком преодолел пролет, прыгнул приземлился, без зазрения совести, использовав этого типа как некое смягчившее удар подручное средство, обрушился прямо на него. Субъект в котелке чувствительно грянулся об стену, успев удивленно охнуть, он был на миг ошеломлен и, бестужев, не тратя времени, пнул его в коленку, ударил в горло, а напоследок, безо всякого изящества и жалости, нанес совершенно мужицкий, размашистый удар под душу. Противник издал неописуемый звук и рухнул, судорожно хватая ртом воздух, «Быстрее!» — прикрикнул Бестужев, достал Браунинг, загнал патрон в ствол и, держа пистолет на готове, рывком распахнул дверь. Ну да, конечно, возле двери отирались уже знакомые индивидуумы, двое из тех трех, что заявились с Гровошолем в пансионат, неширокая улочка, застроенная старинными зданиями, плавно изгибавшаяся вправо, единственный прохожий, неспешно шагавший совсем близко. Свидетель, к сожалению, но ничего не поделаешь. цели в них из Браунинга Бестужев жестко приказал «стоять на месте». Не вздумайте хвататься за оружие. Должен предупредить, господа, я к анархизму отношусь без всякого почтения. Так что галантного обращения не ждите. Они не шевелились, стараясь на бестужево хмуро и зло видывали виды. И прекрасно понимали, что шансов у них нет. Прохожий Бестужев видел краешком глаза. Остолбенел с разинутым ртом. Зрелище должно быть для этого приличного и тихого квартала было не самое обыденное. Достаньте оружие, продолжал Бестужев. «Держи его, задуло!» «Кому?» — говорю. Не было возможности соблюдать политес, и он, чуть приподняв пистолет, решительно нажал на спуск. Пуля ударила в кирпичную стену. Над самыми головами анархистов срикошетила, выбив посыпавшуюся им на голову крошку. Прохожий в ужасе присел на корточки и обеими руками натянул себе котелок на уши, как будто это делало его невидимым или заговоренным от случайной пули. «Вот теперь подействовало». Оба, вжимая головы в плечи, невольно пригнувшись, проворно извлекли свои бульдоги, держа их пальцами за стволы. Бестужев огляделся, сделал шаг вправо, присел, держа обоих под прицелом и, поднатужившись, отвалил массивную черную решетку водостока. Оружие туда, живо! Они повиновались, когда оба револьвера глухо стукнули одно водосточного желоба. Бестужев закрыл решетку и выпрямился. «Не умрете вы своей смертью, молодчик», — мрачно сообщил один из анархистов.